Глава 7. Благодарный король Уллерих дал нам своего флагмана, если так же путь до Иркутска занял два часа. Вот только еще четыре часа потребовалось на согласование пролета корабля над территорией империи. Бюрократические процедуры, проигнорированные королем в прошлом, разрешились положительно. В Иркутске мы высадили Ингрид, Хельгу и сопровождающих их северян. Девушки были немного расстроены, ведь они хотели посмотреть на легендарную верность, но я был непреклонен. Крепость имела сомнительный статус, там продолжались бои. Я сам не до конца понимал, что происходит, и рисковать ими не хотел. Тем более, что Хельга только-только начала восстанавливаться. Вообще, я не до конца мог понять те чувства, которые испытывал от того, что эти две северные красотки полетели со мной в Иркутск. Официальная версия звучала так. Хельге после обследования нужна разломная энергия, чтобы восстановиться, так сказать, экологично. Но, с другой стороны, я и сам это мог сказать, без всяких там прохиндеев на королевской зарплате. Притом, как я понял, хотя у Ульеха был доступ в разломы на неизвестной мне территории, Иркутский эпицентр все-таки был эпицентром. Выбор разломов там был огромным, на любой цвет и вкус и Хельга могла несколько дней потратить без риска для жизни. Интересными были взаимоотношения между девушками. Когда я высадил их в Иркутске, и мы собрались выдвинуться к верности, я отправил Шнырку на разведку, но не удержался. Есть у меня такая слабость, как любопытство. Наверное, от Шнарка заразился. В общем, берсеркеры выгружали многочисленный скарб северянок в прибывшие машины. Девушки задумчиво смотрели след убывающего держабли их короля. Пара фраз сверянок меня заинтересовала. Слышь, подруга, очень мягко и доброжелательно спросила Хельга. Я же тебя десять раз приглашала со мной в Иркутский эпицентр полететь, но ты постоянно отбрюхилась. Говорила, что здесь детский сад и что тебе совсем не интересно. Ну, широко и жизнерадостно, как обычно, улыбнулась, Ингрид. Это я раньше так говорила, а сейчас, похоже, здесь будет очень интересно. И она подмигнула Хельги после чего от снежной принцессы начала распространяться аура холода. Я не выдержал, заржал и отозвал шнырку. Кажется, это будет то еще приключение. Прибыв к верности, я удивился поразительной тишине, царящей в этих горах. Фрей и Хедвик мирно и неподвижно висели над крепостью. Даже их огневые порты были закрыты. Кстати, Ульвих сказал мне, что эти уникальные дирижабли он отзовет, но обещания не нарушит. Вместо них сюда уже двигались три дирижабля класса «Разрушитель», которые были более тихоходными, но их совокупная мощь примерно совпадала с этими двумя уникалами. И я его понимал. Такие уникальные дирижабли заморозить на месяц – это было глупо. Собственно, я не возражал. Я вообще считал, что, возможно, дирижабли здесь не понадобятся, но пусть будут. Спустился вниз. Первые, кто меня поприветствовал, это были «Волк» и «Призрак». Немного в стороне стояли Банши и Сойка, не мешая разговорам. «С прибытием, тем, командир. Как повеселился?» — спросил меня Волк. «Нормально», — сказал я. «У меня для вас подарок». «Какой это?» — тут же навострил уши Волк. «Король что-то дал бонусом к Вальквериям?» Конечно же, Волк об этом уже узнал и порадовался. «Не совсем так. Когда выдастся свободная минуточка, угощу вас одним интересным зельем, его немного» и больше в этом мире его не существует, но одна интересная девушка поделилась своими запасами». «Интересная девушка?» — покосился волк. «Ага, дружище, тебе понравится. Но это потом. А сейчас докладывайте». Ну, волк и доложил. Поначалу хан кидал ежечасно новые подкрепления, но с прибытием северян все совершенно изменилось. У ханства то ли не было дирижаблей, то ли они не хотели ими рисковать. Авиация не могла причинить этим воздушным левиафанам какого-либо вреда, а тяжелую артиллерию и зенитные установки тянуть в горы монголам было очень сложно. Да и с высоты своего полета эти северные монстры отстреливали их конвои. То есть по факту монголы шли на штурм под тяжелым огнем артиллерии. Волк тоже не зевал и потихонечку перетащил через порталы артустановки, всячески насыпая зловредным иродом. Парламентер приходил, требовал от лица хана немедленно освободить крепость и уйти на территорию Империи. И тогда уже хан милостливо не будет нас преследовать и оставит это без последствий. «А что ты?» — спросил я. «Да, как ты и учил, послал его нахер». Парламентер очень возмутился и что-то постоянно бурчал себе под нос. «Да не что-то», — ввязался в наш разговор призрак. «Я неподалёку стоял. Ну как стоял, прятался». «Монгольский-то я неплохо понимаю. Этот хрен бурчал, что он является голосом хана, и с ним никто раньше так не обращался, что три послания нахер за такое короткое время и хан еще никогда не получал, и что вы все умрете в жестких муках». «Ну, это не точно», — рассмеялся я. «Ну да», — сказал призрак. «Подожди», — озадачился я. «Ну ладно, вы его нахер послали. А кто еще?» «Мы были третьими», — широко улыбнулся волк. «Кто второй, не знаю, но первым был король Унлех. В смысле, а он когда успел?» «Да, ребята рассказывали. Кстати, хорошие бойцы, годные», — кивнул волк, на деловитостную туда-сюда северян. «Олаф, капитан Фрей!» На этот раз он кивнул вверх на дирижабль. «Спускался в минуту затишивый низ, но мы пропустили по рюмочке, но совсем чуть-чуть», — воскликнул он, защищаясь. «Да ладно!» — махнул я рукой. «Знаю, что ты не злоупотребляешь». «Так и что сказал Олаф?» «Да когда мы зашли в монгольское пространство, с ними связались и потребовали немедленно покинуть воздушное пространство ханства». «А Улерих?» — уже начал улыбаться я. «А он сказал, что викинги летают где хотят и когда хотят, и ни одна степная сволочь не будет указывать, что ему делать, так что вообще могут идти нахер». «Тут уж мы рассмеялись три глотки» а я покачал головой. «Да, непростая хана выдалась неделька». Внезапно Волк замолчал, прислушиваясь. Я удивлённо на него посмотрел. «Включи гарнитуру и настройся на нашу волну», сказал мне Волк, протягивая средства связи. Я засунул наушник в ухо. «Повторяю, на связь вышел генерал-майор Морозов, командующий специальным экспедиционным корпусом Империи, просит старшего». «Это тот самый Морозов?» — начал я, на что увидел странное выражение лица волка. — Точно. Княжеч Павел Иванович Морозов, старший брат Светланы Морозовой, невесты княжечья Андросова. Хороший мужик годный. На последних словах он что-то немного смутился. — Ладно, отвечай тогда. — В смысле я? Ты же прилетел, — удивился Потапов. Я рассмеялся. Не, — Не-не, я здесь временно, с инфекцией. Официально ты назначен командиром гарнизона крепости, так что не отлынивай. «Ладно», — проговорил Волк, — говорит командир гвардии рода Галактионовых Андрей Потапов. «Слушаю вас, ваша светлость». В эфире повисло небольшое молчание. «Потапов? Андрей? Волчара, ты что ли?» «Так точно, господин генерал-майор, я...» Для меня было странным наблюдать смущенного Волка. «То есть ты не сдох, бунтовщик хренов? Ты сейчас в верности?» Так точно, ваша светлость, продолжил несвойственно для себя робко говорить Потапов. Так, никуда не уходи. Мы скоро будем, и я лично надеру тебе задницу. Скотина, ты, Потапов. Так что жди, все, конец связи. Это что сейчас было? удивился я. Волк тяжко вздохнул. Дослужили да мы вместе. Он молодым поручиком ко мне в подразделение пришел. И потом его выдернули наверх, где он стремительную карьеру сделал. И, — продолжил я, — фактически я ему основы дал, но да, в одной из операций, — волк смещённо почесал щёку, — я вроде как жизнь ему спас. А чего он ругается? Да когда меня повязали, надо было ему позвонить. Думаю, что он вытащил бы меня из тюряги. Вот и лица думаю, что меня казнили. — А почему не позвонил? — улыбнулся я. Волк молча пожал плечами. — Ясно, гордость не позволила, — покачал головой я. «Ну что ж, всё хорошо, что хорошо заканчивается». Я похлопал его по плечу, и тут у меня зазвонил телефон. Я хмыкнул и взял трубку. «Саша, привет!» — это была Мария Долгорукова. «Девчонки звонили, сказали, что ты в верности». «Девчонки звонили», — засмеялся я. «Да это баб...» угу. «Сарафанное радио работает быстро и бесперебойно». Я даже не стал уточнять, кто из девчонок ей звонил. «Точно, в верности». «Тогда готовь поляну». — Будем праздновать? — В смысле? — спросил я. — Так я же с Сергеем и с Павлом. Будем у вас уже через пару часов. — Ну, ждем. — я положил трубку и почесал голову. — Проблемы? — уточнил волк. — Да нет, не сказал бы, — сказал я. — Правда, в последнее время какое-то запредельное количество женщин вокруг меня крутится. Призрак хлопнул меня по плечу и заржал Нашел, о чем переживать. Ты молодой женат всего один раз. — Кто бы говорил? — буркнул я, глядя на него. Тот бросил косой взгляд на Банши. «Так у меня совсем другое. Это вам, молодежи, повезло». «И, кстати...» Он махнул рукой. «К нам подошли Сойка и Банши. Мы хотим тебе кое-что показать». Мы подошли к стене, и мне показали, что внизу находилось несколько десятков пещерных медведей. Я нахмурился и потянулся к ним. «Водник, что ли, постарался?» «Но нет, это были живые существа». Я повернулся к Сойке, которая торжествующе улыбнулась. «Нет, она сама», — гордый папаша-призрак улыбнулся. «Гриша ее сводил в разлом под усадьбой. Один только показал, куда именно надо идти. И вот девочка притащила нам подмогу». Я быстро пересчитал. «Тридцать два медведя?» — уважительно посмотрел на нее. сильно их «Их вообще-то было шестьдесят, но почти тридцать полегло», — гордо улыбнулась Сойка. И да, я думаю, что могу уже больше. «Супер!» — я поднял голову вверх, где реяли два стяга, задержав свой взгляд на скалящемся медоеде. «Думаю, мои предки взирают на нас сверху и довольны раскладом. И знаешь что, Сойка? Наверное, ты достойна принятия в рот. Сойка и правду молодец. Нужно будет и мне взяться за её тренировку. Но это потом. Сейчас у меня есть дела поважнее. Через два часа к воротам верности подъехало четыре БТРа который мой мелкий начальник разведки засёк ещё задолго до нас. Весь имперский экспедиционный корпус остался внизу, а самые важные гости проследовали к нам лично. Из первой машины выскочила Долгорукова и, плюнув на все армейские приличия, ломанулась ко мне. Но так-то она в первую очередь истребитель, а ещё девушка, так что субординация — дело пятое. Или шестое. «Как? Как ты умудрился все это провернуть?» Мария, кажется, была удивлена. И это было мягко сказано. — Что у вас за крепость такая? — Крепость как крепость, — пожал ее плечами. — А, собственно, что тебя так удивляет? — Как что? — возмутилась она. — Вы же... вы же... не понимаю, — вздохнула она и махнула рукой, показывая, что сдается. А вся причина ее удивления была в поляне, которую мы успели накрыть за два часа. В крепости была зала для приема гостей. Все же Галатионовы знали толк в роскоши и даже среди жестких условий находили себе время для развлечений, как я уже успел заметить. Так вот, вся зала была, мягко говоря, в разрухе, когда я видел ее в последний раз. Но за время, пока меня здесь не было, мои люди сделали уборку и даже легкий ремонтик. Выявили на стенах стяги моего рода и прочую символику. Заменили также всю мебель, так как, по словам Волка, после этих говняков они здесь есть не будут. «Ладно, гости дорогие», — улыбнулся я, глядя на имперцев, — «вы не стесняйтесь и проходите. Конечно, как вы понимаете, за два часа мы толком ничего не успели сделать, но чем богаты?» «Если это ничего, то мне бы очень хотелось увидеть, как Галактионовы празднуют по-настоящему», — усмехнулся Сергей Долгоруков, пожав мне руку. «В этот момент мне вспомнились перы в главном замке Ордена. Если бы они только смогли их увидеть...» Боюсь, что тогда любой следующий первых в жизни показался бы им лишь жалким подобием. Павла Морозова я видел впервые. Выглядел он молодо, как, впрочем, и все одаренные, и был сильно похож на сестру. Точнее, она на него была похожа, так как родилась позже. Высокий, мощный мужчина, от которого веял аурой силой. Готовый прототип для рекламной кампании. Вступайте в ряды имперской армии. Мы обменялись приветственными вежливыми, но ничего не значащими словами, и я присек на корню разговоры о делах, пригласив всех за стол. Дела потом. Павел лишь улыбнулся и спросил о волке, на что я сказал, что тот отошёл. Столы у нас ломились от еды, до да такое, что не стыдно было бы самому императрицу пригласить. Были приторобарены бочки с отличным вином, пивом и прочим, а на вертелах уже крутилась разная дичь. Был фуршет и прочие дурацкие вещи, которые приняты в этом мире среди аристократов. Гости же не могли понять, когда мы все это успели. А ответ был прост — портал в подземелье. Я не хотел падать в грязь лицом, понимая, что здесь ничего интересного не сообразить, и позвонил Анне. Она попросила дать ей полтора часа и сотню гвардейцев. Гвардия еще никогда так быстро не бегала с одного места в другое. Анна взялась за дело очень ответственно и даже прибыла лично для такого важного мероприятия. Она показала себя с другой стороны, и я еще больше ее зауважал. «Кто бы мог подумать, что у нас уже есть фамильная посуда и столовые приборы?» «Я не мог. А вот Анна где-то их заказала или нашла?» Теперь мне было понятно, почему она столько раз говорила, что неплохо бы устроить приём. Анне не хватало таких мероприятий в своей жизни, но она понимала, что у нас сейчас есть дела и поважнее. «Наверное, это моя ошибка, ведь всегда будут важные дела. Тут главное уметь находить время для себя, дабы не утонуть в рутине». «О, серебряный карп!» — воскликнул один из людей, которые прибыли с Морозовым. «Я его сто лет не ел. Они же водятся только в Байкале». «Он самый», — сказала Анна, которая стояла рядом со мной в своём строгом чёрном платье. «А вот я не против дикого оленя отведать. А это уже Павел Морозов, который даже расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Пока гости усаживались и восхваляли то, что видели, я отправил шнырку проверить, как там у волка дела». Он сказал, что присоединиться к нам позже, так как должен обеспечить своим ребятам и северным гостям, ну, кроме их командиров, которых мы тоже пригласили за стол, также нормальный стол. Все смотрели на еду голодными глазами, ведь у них был нелегкий переход сюда. Видно, что вояки вымотались после боев у тяжелого пути, также с боями. Это мы и сидели на месте и отбивали каждый штурм. Монголов гнали как на убой, и когда они добирались к крепости, То сил у них осталось лишь на то, чтобы умереть. Ты удивительно быстро сумел обустроить здесь быт, с подозрением взглянул на меня Павел. Сколько дней назад ты взял эту крепость? Понимаю, что они не могут врубиться, как такое можно было организовать? Ведь дорога сюда непростая. Нужно как минимум время, чтобы завести материалы, а я тут уже и мебель растаял. Но распорталамся, конечно, гораздо проще. Галактионовы не привыкли отказывать себе в роскоши», — пожимая плечами. Да и как я мог это сделать? Ведь со мной моя жена? Морозов рассмеялся, и долгоруков тоже. Только Мария не смеялась, а внимательно изучала обстановку. Понимаю, по-дружески похлопал он меня по плечу. Такую красоту нельзя держать в полевых условиях. Эй! возмутилась тут же Мария. А я? А когда я тебя поразила, не вбрасывать мой чужок и косметичку? Глаза ее в этот момент пылали гневом, что ж, долгоруков стушевался. «Маш, я же говорил тебе, что не положено». Хотя старался он говорить это чётко и важно, но было видно, что переживает. «Ну-ну», — сузила она глаза, и я понял, что позже ему отомстят. Медленно, но уверенно, наша обстановка стала расслабляться. И гости почувствовали себя расковывание. Появились вопросы о захвате верности. Я отвечал, а что мне ещё осталось делать? Правда, не верили они мне. «То есть...» «Ты вместе с двумя десятками гвардейцев ночью проник в одну из самых защищённых крепостей, захватил её, а затем впустил остальных? Я всё правильно поняла?» Конечно же, вопросы задавала Мария, да все очень внимательно слушали. «Ну да». «А Северное Королевство просто мимо пролетало?» — сузила она вновь в глаза. «Ну да». «И Анна здесь тоже мимо проходила?» «А вот я сама могу за себя ответить», — мешалась Анна. — Конечно же, я не могла не зайти, чтобы навестить здесь порядок. Ты же знаешь этих парней, они будут спать на грязных матрасах и говорить, что таков их путь. — Так положено, — буркнул Долгоруков, который понял, как попал за сегодняшний вечер. — Понятно, что нам никто не верит, и мне пришлось сказать им чистую правду. — Ладно, захватили мы верность с помощью секретов рода Галактионовых. — Тьфу ты, блин, — лопнул по столу Морозов. — Снова эта сказка про секреты рода. Пойду-ка я прогуляюсь, может, призрака хоть одного увижу. Призрака вряд ли, пока не ушел, сказал ему. А вот волчару, да. Он, понятное дело, говорил про призрака и чисто случайно назвал позывной другого бойца. И, само собой, его он не сможет увидеть, если только тот сам не захочет. Я же тут остался с Долгоруковыми и Анной. Если судить грубо, то вечер и ночь прошла просто отлично, и мы вдоволь смогли поговорить и обсудить дела наших родов. Я был приглашён к ним в гости, где мне обещали показать одну артефактную мастерскую. А Мария позвала нас в Японию, куда она в скором времени полетит по делам. Но дела сделает быстро, и мы сможем там погулять. Второй день, как я отдыхаю. Неужели моя жизнь становится спокойнее? «Дорогой, пошли в постель», — зевнула моя Анна. «Пошли, всё равно уже никого не осталось». «И правда, Мария уже спала» а Долгоруков, Морозов и Волчара пили с простыми бойцами на улице у костра. Само собой, пошли мы в подвал, откуда попали в своё поместье, где и улеглись на нормальную кровать. Да только не судьба была мне выспаться. Меня разбудил Шнырько. «Шволощи, шабаки, шакалы и все остальные нехорошие гады!» «Ого! Кажется, действительно случилось что-то серьёзное». Лениво зевая, я поцеловал Анну щеку и стал одеваться. Неужели решили зайти в гости, пока хозяина здесь нет? Вы, Сандр вездесущий.